Привыкнем откуда-то издалека со дна достал свое, свои думной решенное слово Афанасий. Конечно, привыкнем. Через год, через два. Тут Клавка в кое-веки правду обронила. Через год, два доведись перебираться куда, жалко будет и поселок. Труды положим, так что? Нас с землей это первым делом, о нет. Труды роднят. Тебе, Клавка, не жалко отсюда уезжать? Дак ты не шибко и упиралась тут. Не подскайкивай, не подскайкивай, остановил он ее. Мы-то знаем. Покеда мать жива была, так она твоих ребятишек подымала. А ты по магазинам да по избам чит читалкам мышковала. У меня грамота. Я про твою грамоту ничто не говорю, я про землю. А там трудов, у много трудов, чтобы землю добыть. За что и браться? Найти бы тую комиссию, что место выбирала, и носом, носом, эх, мать вашу, Раста. Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил, да покрепче привык? Может, и так, где наша не пропадала. Вырулим, обтерпимся, исхитримся, где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы, да не мешали бы мужику, он из любой заразы вылезет. «Так, нет, я, Павел, говорю, что молчишь?» Павел курил, слушал и все больше не понимая и ненавидя себя терялся. Говорила мать, он соглашался с ней. Сказал сейчас Афанасий, он и с ним согласился, не найдя, чем можно возразить. «Что же это такое?» спрашивал себя Павел. «Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни скажи, все без разбора впитывает внутрь?» И где правда? Почему так широко и далеко ее растянули? Где не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть какая-то одна коренная правда. Почему я не могу ее отыскать? Но чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился. Если не вынес для себя в твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то... потому лишь, что мешали этому боль прощание с матерой до да горечи и суета переезда. Чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезного человека бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда не уйти, и молодые понимают ее, видимо, лучше». Что ж, на ну, то они и молодые, им жить дальше, хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на своих двоих, да еще в старой матере, за сегодняшней жизнью не поспеть.